Пересидев в неплановое пассивное оживление в конце собачьей вахты, бесшумными тенями проскользнули через опасный район и торпливо припустили по опушке леса, к конечной точке маршрута. Нужно было поспешить. Хмурый восток начал наливаться нездоровым рубиновым заревом. Антон выключил прибор. Теперь он бесполезен. На ходу упаковал футляр, передал идущему сзади барину, чтобы упрятал в заплечный ранец. — Поднажмем, братья! — бросил Антон через плечо и тотчас же прибавил шагу. Последний километр почти бежали. До восхода нужно было успеть добраться до лесистой ложбины, где должен ожидать информатор. — Должен. — Зона — аномальное пространственно-временное образование. Все здесь зыбко и ненадежно. Будет очень обидно, если информатора на месте не окажется. И не просто обидно, а где-то даже смертельно опасно. Человек этот надежен и стабилен. Если он отсутствует в условленное время, в установленном месте, значит... «Вижу цель», — доложил сменяющий следом за Антоном Барин. Он на голову выше имеет преимущество в несколько секунд при обнаружении объекта и огромный минус при вхождении группы в сектор снайперского огня сам вижу буркнул антон взбавляя п и облегченно вздыхая за кромкой ложбины торчала верхняя четверть белой нивы с распахнутыми дверцами чтобы видели издалека что никого лишнего там нет на некотором удалении от нивы Чуть повыше стоял за деревом бородатый мужик в папахе, с шампурами в руках и зазывно махал, показывая на едва заметный дымок, поднимающийся с дна врага. Слава яйцам! Не зря прогулялись. Мужик в папахе — это информатор команды, охотник за секретами Саид, являющийся едва ли не самым важным поставщиком наиболее ценной информации из которой мастер оперативного искусства, полковник Шведов, перепроверив соответствующим образом и сопоставив с имеющимися у него фактами, извлекает больше пользы, нежели целое аналитическое бюро ФСБ СКР из всех своих совокупно взятых источников. Саиду тоже пришлось затемно покинуть теплый дом и скрытно выдвигаться к месту встречи. Чеченский шпион, как обычно, привез с собой мангал с готовыми углями и полбарана бастурмы, а еще прихватил 5 литров осеннего вина собственного изготовления. К моменту появления группы первая порция шашлыков была почти готова. «Милости прошу к столу, гости дорогие!» За костер Антон саида изругал, нещадно. Никакие весомые аргументы в расчет не принимались. Ну и что с того, что ближайшее село в пяти километрах? Кого волнует, что в такую несусветную рань нормальные люди сидят дома, но не шастают по зоне в поисках каких-то левых дымков? Ну договаривались же, полнейшая конспирация, никаких шашлыков. Саид с ласковой улыбкой выслушал своего контрагента и, небрежно цыкнув зубом, позвал всех к раскладному столу, расположенному среди деревьев на дне ложбинки. «В гробу видал Абрек такого рода наставления Сам, большое уже. Кого хочешь, можешь наставить». Он всякий раз так делает, подчеркивая тем самым, что хозяин здесь он, Саид. А Сыч, сотоварищи, гости. И не потому, что любит волкодавов зоны, как братьев. Они его интересуют лишь как надежный и стабильный источник хорошего дохода. Адаты, понимаете ли, адаты. Саид – большой почитатель адатов в отношении тех товарищей, которых считают за людей. Гостеприимство горцев не имеет границ. Если вы действительно пришли к нему в гости, а не воевать, горец умеет так ублажить посетителя, что тому кажется, будто он припёрся не к потенциальному противнику, а как минимум к давно невиденному и горячо любимому близкому родственнику. Сами понимаете, отрицательная пеша прогулка по свежему воздуху, как нельзя более способствует пробуждению аппетита. А в дополнение к этому, Надо ли объяснять, какие чувства вызывают у хорошо погулявших, здоровых молодых людей мастерски сработанный шашлык из свежего барашка? Антон ругался секунд тридцать. Потом усиленно заработал ноздрями, махнул рукой и небрежно бросил через плечо. — Ну, раз так, позавтракаем, что ли? Минут двадцать все ударно потребляли исходящее дымком молодое мясо, запивая великолепным на вкус вином, и нахваливали Саида-повара. Оставшегося наверху в качестве наблюдателя мента также наделили солидной порцией. Условия вполне позволяют нести службу, совмещая полезность с приятным. Затем барин, Сало и Север рассредоточились по обеим сторонам ложбины, и устроились поудобнее под деревьями. Утепленный снег, в который облачены боевые братья, хорошо защищают от промозглой сырости туманного зимнего утра. Можно даже вздремнуть при желании. Только дремать никто не будет. Задача у парней иная – обеспечить максимально возможный визуальный контроль за местностью в ходе переговоров. Дремать на работе в команде считается не то чтобы признаком дурного тона, а вообще смертельно опасным баловством. Итак, все поели, попили и более-менее комфортно отдыхают, между делом наблюдая за подступами к месту встречи. Все, кроме Антона. Антон с Саидом уселись в Абрекову Ниву и захлопнули двери. Сейчас... Когда команда может несколько расслабиться, Антону предстоит активно поработать извилинами. Иначе говоря, прокачать всю информацию, которую выдаст на гора Саид. Хорошенько запомнить самое главное, а затем посредством правильной постановки наводящих вопросов вытащить дополнительные сведения по обусловленной шведовым специфической тематике. И при этом постараться не раскрыть информатору подлинной сути проблемного вопроса. Поистине сугубо иезуитская задачка. Ты мне все про это расскажи. А что это такое? Извини, я тебе объяснять не могу. Саид достал из бардачка трубку и неспешно набил ее табаком. С трубкой он ещё больше похож на такого умудренного опытом деда, который так много пожил и знает все, что творится в этом мире. На самом деле охотник за секретами не так стар, как кажется. Ему всего-то 43 года. Работа у него нервная, вот что. от Оттого и выглядит так. Хранить столько секретов в одной голове – большая нагрузка для здоровья. В свое время Саид работал на некоего лабаза, или, если точнее, на коридорную группировку, промышлявшую в зоне разного рода неблаговидными делишками. Сыч с полковником некоторое время наблюдали за выкрутасами этих нехороших товарищей, затем осерчали и вырезали группировку под корень. Шведов довольно долго беседовал с плененным лабазом, на предмет добровольной выдачи последним наиболее интересных сведений относительно работы группировки в зоне, поскольку полковник за неимением в тот момент сильнодействующих психотропных препаратов использовал в ходе беседы в качестве аргументов весьма примитивные орудия пытки. Лабас честно и правдиво выдал все, что знал. А в числе прочих «Страшных секретов» поведал о существовании Саида, который прилежно работал на группировку за хорошие деньги. Полковник информацию принял к сведению. Саида отловили, перевербовали и приобрели таким образом в его лице ценнейшего поставщика сведений весьма конфиденциального характера. Саид утрамбовал табак, изродованным большим пальцем левой руки, подкурил и принялся излагать последние новости. Антон невольно отвел взгляд от корявого пальца. В душе помимо воли шевельнулось какое-то подобие запоздалого раскаяния. Пару лет назад Саид некоторое время был подозреваемым номер один на предмет причастности к сдаче команды очень плохому дядьке и Зелимхану Аксалтакову. Антон в тот момент отсутствовал, прозябал в рабстве на одном высокогорном пазбище. Как только оставшиеся в живых после некачественной зачистки стародубовские члены команды слегка оклемались, они отловили Саида и притащили его к полковнику. Полковник имел с информатором длительную беседу в режиме «Б» как это у них называется. В результате Саид похудел на 5 кило, утратил три ногтя на левой руке и наполовину посидел. Но сумел доказать, что к сдаче команды Аксалтаков он не имеет никакого отношения. И продолжил сотрудничество с полковником, несмотря на нанесенную обиду. Простил? Трудно сказать. Просто ему деться некуда, вот что. На крючке он у полковника. Да и платят неплохо. Грех отказываться от таких денег.